И спичка серная меня бы согреть могла. Взгляни. В моей руке лишь глиняное крынко. И верещанье звёзд щекочет слабый слух. Ножил птезну травы и теплоту с углинка нельзя ни не полюбить сквозь этот жалкий пух, тихонько гладить шерсть и ворошить солому, как яблони зимой в рагоже голодать.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 палки с собакой впереди идти под солью звёзд и с петухом в горшке прийти на двор гадалки а белый белый снег до да боли оч ест